Позавчера было интереснее. Гоша принёс новый, только неделю как доставленный из Москвы документальный фильм. Трёхчасовая лента, снятая в модной манере сверхновой искренности, называлась "Назад через Амур" и живописала подробности ликвидации Восточно-Сибирской свободной экономической зоны. утверждалось, что в последние годы за Уралом проживало не менее полумиллиарда китайцев и почти миллион в Москве. За четыре десятилетия этот миллион незаметно просочился в гиперполис и в нужный момент бесшумно исчез, не потревожив миграционную службу. Савелия не так удивили полмиллиарда китайцев в Сибири, как миллион китайцев в Москве. Бывший редактор журнала Самые-самые всегда полагал, что в столице проживает от силы 10-15 тысяч уроженцев Поднебесной, но миллион. Чтобы выйти замуж за сибирского китайца, утверждали создатели фильма. Вообще не обязательно было покупать книгу Как выйти замуж за сибирского китайца. Умные женщины без лишних мудроствований прилетали в Сибирь и там находили подходящего жениха. Правда, далеко не все сибирские китайцы имели личные вертолёты и миллионы. Большинство жило очень скромно, и от потенциальных жён требовало того же. Авторы фильма собрали огромный фактический материал, взяли сотни интервью По их мнению, исход из Сибири был вызван скорее естественными причинами. Китайцы тепло любивы; они на протяжении столетий охотно осуществляли экспансию на юг, в Индию, Австралию, на Филиппины и никогда не рвались в тайгу и тундру. Осевшие в Сибири семейства много работали, богатели, плодились. но своих детей отправляли жить в места с более благоприятным климатом в самой поднебесной. Сибирский проект никогда не был особенно популярен, даже самые отчаянные и бедные, даже отпетые маосяндя авантюристы не хотели переезжать в русскую тайгу навсегда, только на время, на 5-7 лет, чтобы сколотить капитал. Но главная и сенсационная мысль фильма заключалась в том, что проект освоения Сибири Джэньсин Бэйфан поход на север считался проверкой сил перед осуществлением колоссального, рассчитанного на сто пятьдесят лет проекта Дэн Юэсин Дон поход на Луну. именно ради глобального космического переселения в Якутии возводились города, накрытые прозрачными куполами, десятки тысяч квадратных километров теплиц, миллионы километров дорог, фабрики и заводы, где изготавливалось всё, начиная от музыкальных инструментов и заканчивая ракетным топливом. Сибирская эпопея была генеральной репетицией броска на естественный спутник Земли. Обкатывались технологии выживания, готовились специалисты, просчитывались бюджеты. В конце концов, на Луне в тени минус двести градусов, а во имя кони зимой минус семьдесят. В общем, сопоставимо. Фильм. Хорошо держал полидкоректное равновесие. Китайцы не выглядели расчётывыми муравьями, а русские жестокими бездельниками. По мысли документалистов и те и другие стали полноправными участниками беспрецедентного исторического эксперимента. Каждая сторона преследовала свои цели. В итоге все получили то, к чему стремились. Одни накопили опыт, приобрели уникальные знания, закалились и выиграли время. Другим достались деньги, чтобы тратить, и еда, чтобы жрать. Где мы живём, такие мы и есть, утверждал один из героев ленты, бывший сибирский партизан, перековавшийся в совладельца китайской мастерской по производству сувенирных русских лобтей и матрёшек. голос за кадром интеллигентно комментировал Беда русского человека в том, что он всё время мучительно пытается быть достойным своей страны. Как бы ни был велик каждый из нас в отдельности, он абсолютно ничтожен в сравнении с территорией. Несопоставимость масштаба части и целого наша национальная драма. Сибирский эксперимент был возможен только в России ибо каждый русский в душе неисправимый мегалуман и любит только то что необъятно в этом месте гоша дёготь выключил телевизор и долго выкрикивал разнообразные бранные слова демагоги ругался он Философствующие деграданты просрали отечество, пустили по рукам великую державу, сдали родину в наём, скоро у нас ничего не останется, кроме собственного эякулята. Савелий не ответил. Ему хотелось не сидеть в полутёмном домике, а выйти на улицу под прямые лучи. Вечера он проводит В одиночестве. После захода солнца расчеловеченные травоеды пребывают в глубокой меланхолии. По вечерам Гоша тоже приходит, но редко. А если приходит, то пьяный. Он достаёт у дикаря медовуху и напивается. В колонии практически все волонтёры напиваются по вечерам. Им тяжело смотреть, как люди становятся растениями. А Гоша дёктю В двое нет жило, ведь Савелий его друг. Савелию жаль Гошу. Доктор говорит, что это очень хорошо, если кого-то жаль. Гошу особенно жаль, если он приходит с дежурства в изоляторе. Тогда он обязательно напивается. Сам Савелий, конечно, ни разу не был в изоляторе, а Гоша ничего не рассказывает. В изолятор пускают только врачей, но Гоша Дёготь сторожил, один из основателей посёлка, старшина волонтёров. Он работает не за деньги, а из идейных соображений. Ему доверяют, и он ходит в изолятор помогать врачам. В изоляторе сидят травояды с третьей стадией расчеловечения. Говорят один из них, Иван Европав, Но наверняка никто не знает. Да это и не важно. В колонии все равны. В прошлой жизни в Москве каждый пациент был влиятелен, знаменит, как минимум богат. Мякот высокой степени очистки употребляли только очень обеспеченные люди. Теперь все они наполовину степле зелёные. Однако Унылых лиц здесь не встретишь. нравы самые простые. травоеды безмятежны. у кого вторая стадия, те и вовсе живут в своём мире. что касается волонтёров, почти все они завербовались в колонию не ради денег. они беглецы от московских проблем, от неприятностей с законом или ищут приключений. Некоторые явно знакомы с пенитенциарной системой. По вечерам можно услышать нестройные пени. Сверху кедра, снизу недра, в середине лагерёк. Я сегодня очень нервный, я мотаю третий срок. Атмосфера посёлка пропитана здоровым духом авантюры. И если бы отсюда вдруг исчезли те, ради кого всё затевалось, молчаливые и малоподвижные мужчины и женщины с зелёными пятнами на коже, то прочая публика вряд ли захотела бы возвращаться в Гиперполис. Тут определённо лучше. Тут тихий свежий воздух, среди персонала есть общительные, разговорчивые женщины, а также мужчины, уважающие как футбол, так и, допустим, покер. Тут не скучно. Конечно. Вновь прибывшие бывают шокированы, когда впервые видят, например, полудохлого или его собратьев, трёхметровых существ с глянцевой зелёной кожей, но быстро привыкают. К тому же, у полудохлого бывают периоды просветления, и тогда он уверяет всех, что намерен выздороветь и остаться человеком, во что бы то ни стало. Варвара живёт в соседнем домике. Савелий видеться с женой каждый день, но ему трудно с Варварой. Она до сих пор человек. Женщины расчеловечиваются гораздо медленнее, чем мужчины. Варвара отлично держится и полна решимости родить здорового ребёнка. Она ругается с Савелием, обвиняет в слабоволии и даже иногда бьёт. Она заставляет его следить за собой, чисто одеваться и бриться, сама стрижёт ему волосы. Савелий не любит бриться, ему нелегко смотреть на себя в зеркало. Красный лак с зубов наполовину сошёл, почему-то именно это особенно печалит Савелия. Ну и главное пятна на коже. Цвет словно у молодых берёзовых листочков, нежный изумрудный. Домики имеют тонкие стены и стоят близко. Иногда Савелий слышит, как его жена плачет, но бывает и так, что она в пол голоса напевает что-то веселое. В колонии Варвару все очень любят и уважают, ставят в пример. Вот смотрите, Варвара хочет оставаться человеком и остается. Но другим травоядам неинтересно знать, чего хочет Варвара. Им интересно только пить воду и пребывать под солнцем. Если волонтёр по какой-то причине, хоть на 5 минут, оставляет своего подопечного без присмотра, травает, немедленно выходит из домика и замирает, обратив лицо к небу вертикально, неподвижно, закрыв глаза. И если посмотреть в окно, всегда можно увидеть, что кто-нибудь сбежал из-под опеки волонтёра. И завис.